Глава 15. Побег. Прежде чем тип в очках успел навести свое оружие на Рика или Юджина, последний выхватил свой пистолет и разрядил его во врага. Импульс угодил точно меж куляров, и тип, дернув головой, медленно повалился назад. Рика не отставал от товарища. Один из строица, увидев, как только что пристрелили его дружка, заметался, явно намереваясь сбежать. Еще большую предкость ему добавил импульс, ударивший в стену рядом с его головой. Он задергался, запаниковал и побежал, перепрыгивая через препятствия. Во время одного такого прыжка Рика его и подловил. Импульс угодил в корпус, сбив прыжок. Парнишка зацепился ногой, за только что им же перевернутый в лоток, развалился поверх рассыпавшихся фруктов. Третий попытался было отстреливаться, но тоже быстро получил свое. Рика прострелил ему ногу, и тот с воплями упал на землю. Уходим! заорал Юджин, ломанувшись прочь. «Погоди!» Рика наоборот побежал к вопящему и катающемуся по полу гопнику. Ты что творишь? Сейчас фараоны заявятся и... Рика подбежал к раненому, схватив его за грудки и подняв, приблизив его лицо к своему, не забыв скорчить самоугрожающую угрожающую рожу, прошипел: "Кто послал? Кому мы надо? Ну, пристрелю тварь. Георы, пираты, они летят сюда, просили вас задержать." Рик отпустил раненого, вскочил на ноги. «Ну, наконец-то!» — рыкнул Юджин и бросился прочь. Точнее, ломанулся в самую толпу, расталкивая людей. Рика последовал за ним. На станции Новое Токио копы работали из рук вон плохо. Во всяком случае, по пути к ангару, где старателей дожидался лунь, они не встретились. А Вот местные бандосы оказались в разы подготовленными и организованными. Еще двоих Рика и Юджин подстрелили на подходах к уровню с ангарами, вызвав панику среди местных торгашей и обычных прохожих. Еще один попался по пути, но оказался не готов к такой встрече и даже не стал доставать оружие. Собственно, его это и спасло. Рика на ходу впечатал ему кулак в лицо, и тот, смешно взмахнув руками, распластался на полу. Влетев в ангар, поднявшись по трапу до шлюза Луни, Рика и Юджин влетели внутрь. Сваливаем отсюда быстро! и без того очевидно Юджин. Рика не собирался спорить, тем более что купленное оборудование и продукты, как оказалось, уже были на борту. Больше на станции им делать было нечего. Ну почти. Так-то. Рика планировал откалибровать гипердвигатель, но раз уж так случилось, то сделать это и в космосе. Пусть это будет не так удобно, как на станции, но все же возможно. Корабль взлетел со станции, и уже через пару часов они прыгнули в соседнюю систему, где Рика занялся ремонтом гипердвигателя. Для того, чтобы нормально его откалибровать, потребовалось несколько часов для начала, затем три прыжка в соседние системы, около суток на подбор настроек калибровки и еще около двух на запуск симуляции и проверку работы гипердвижка. И лишь затем они совершили очередной прыжок в соседнюю систему. Гипердвигатель стал работать куда лучше, чем раньше, но все равно требовалось довести настройку до ума, чем Рика изнялся. Юджин же откровенно заскучал. Большую часть времени он проводил в кают-компании, залипнув в очередной фильм, лишь изредка посещая мостик, чтобы выпить там пиво. Проверить показания сканера, провести тест систем корабля, чтобы убедиться, что все в порядке. А тем временем Рика игрался с гипердвигателем. Выставить новые настройки было делом секунд, провести испытания в симуляции, минут. А вот дожидаться результатов приходилось долго, а затем все по новой. Собственно, большую часть времени Рика не работал, а ждал результат очередной своей попытки. Ну и так как просто пялиться в стену было скучно, он начал лазать по сети. Благо Лунь находился в зоне действия ретрансляторов, и даже более того, они сейчас находились на границе со старой ассамблеей. А это, в свою очередь, значило, что Рика мог найти информацию об очень и очень многом, в частности, о том же Хороняке. За последние три года флот Хороняки четырежды возвращался в пределы цивилизованных миров, и первые два посещения были более чем ожидаемыми для Рика. В том плане, что Хороняка, по привычкам, которые имеются у всех опытных старателей, загружал на рынок все, что было в трюмах его корабля. Причем, чтобы он, как думал, продать побыстрее, выставлял цену чуть ниже, чем текущей на рынке. И будь у него 10 тысяч тонн руды, 20, это было бы вполне обосновано. Собственно, так всегда поступали те старатели, в распоряжении которых был один-два рудовоза, доверху набитых рудой. Но сейчас, в случае хроняки, прилетал он не на рудовозе, ни на одном и не на двух, и не на десяти. Прилетал целый добывающий флот, который, вывалив все, что было в его трюмах, попросту обрушивал местный, да и не только, рынок полезных материалов. А после этого экономике требовались месяцы, чтобы восстановиться. Причем восстановившись, эта самая экономика получала новый удар под дых. Вновь прилетал Хороняка. Но это происходило всего дважды, и с точки зрения Рика было вполне нормальным и обычным поведением Хороняки. Вот третье его посещение было как минимум странным. В этот раз Хороняка не спешил выгружать все на рынок, не снижал цену. Точнее, цены начинали опускаться задолго до его появления, это была первая странность. Вторая заключалась в том, что Хороняка не создавал свободные ордеры, не позволял покупать у себя руду всем, кто только захочет. Как раз наоборот. Судя по истории рынка, все ордера были закрытыми, и доступ к ним имели всего несколько корпораций. Ни одного свободного ордера от хороняки, ни одной мелкооптовой продажи он не совершил. И что это могло значить? Это могло значить, что хороняка либо сам научился, либо ему кто-то подсказал, как нужно действовать правильно. Но! Рика очень смутил тот факт, что цены на руду начинали опускаться приблизительно за неделю до того, как прилетал хороняка с кучей руды. Это происходило на третьем его возвращении и на четвертом. В первые два такого не было. Что это могло значить? Что кто-то предупреждал заинтересованных лиц, что скоро должен прибыть хороняк с кучей руды? И что эти самые лица делали? Начинали сливать свои запасы. Говоря условно на руды стоило 25 кредитов на рынке. Перед прилетом хороняки она начинала стремительно падать в цене, доходя чуть ли не до 17 кредитов. Но при этом основное количество покупок приходилось на период спуска до этих самых 17 кредитов. Когда цена достигала прежней планки, продажи практически прекращались. Словно бы люди, узнав, как падает стоимость руды, решили воздержаться от покупки и немного подождать, не будет ли еще большего падения. Однако, достигнув некоего, неизвестно кем заданного уровня, цена стабилизировалась. И все это очень смущало Рика. То, что Хороняка сливал всё дёшево, для него нормально. Если Хороняка придумал некую схему для того, чтобы толкнуть руду с большей выгодой, тоже нормально. Старик нет-нет, да и мог что-то эдакое выкинуть. Но то, что сейчас видел Рика, не походило ни на первое, ни на второе. Первые два прилета флота были вполне нормальными, но эти два – такое ощущение, что что-то происходило до появления флота Хроняки. И то, что делал сам Хроняка, шло на пользу всем, кроме него самого. Было вообще впечатление, что Хроняку либо заставляют делать так, либо попросту водят за нос, не дают понять, что вообще происходит. Рика собрался уже было поделиться своими открытиями с Юджином, как вдруг осознал, что забыл проверить кое-что еще. Ведь, как уже говорилось, они находились рядом со старой доброй ассамблеей, а это означало, что можно было попытаться снять деньги со счетов Старлансеров, их компании, которую в свое время все трое и создали. Рико без проблем получил доступ к счетам и данным компании, принялся их просматривать. Что ж, денег на счету было прилично, но только в старых деньгах за прошедшие годы инфляция так подожрала их капитал, что, если переводить их на деньги, которые действительно можно потратить, выходило всего-то около полумиллиона. Но и это приличные деньги, особенно в их ситуации. Рика тут же перекинул все деньги со счета себе и Юджину, а затем принялся ковыряться с бумажками, накопившимися за время, пока на аккаунт компании никто не заходил. И здесь он тоже нашел много чего интересного. Потратив около 40-минут на изучение всех документов, в которых были трудновыговариваемые и тяжело воспринимаемые, во всяком случае, с первого раза, формулировки, он все уже смог разобраться, что к чему. И выходило, что все имущество Хороняки, вся его компания документально являлась лишь дочеркой старланцеров. Они, то есть Юджин и Рика, были полноправными владельцами всего добывающего флота, в той же степени, что и сам Хороняка. Рика был в сильнейшем шоке от того, что узнал: На кой черт Хороняка это сделал? Нет, Рика был рад этому, но все же. Что побудило Хороняку пойти на такой шаг? Зачем? Почему он себя оставил учредителем дочерки? Почему не объявил себя полновластным хозяином? Очень странно. Рика поспешил объявить обо всем Юджину. Тот пил очередную банку пива и задремал. С недовольным лицом выслушал Рика и несколько подобрял, узнав, что на его счёт упали деньги, после чего лишь хмыкнул. «Ну что ж, долетим до Хороняки и все выясним». «Ну да, что ты еще мог сказать?» Тяжело вздохнул Рика. Флот Хороняки, который местные называли камнеедами, находился в отдаленной системе, где не было ни единой планеты. Зато вся система была буквально засыпана астероидами. Бытовало мнение, что в этой системе когда-то давно проходило сражение. То ли предтечи с кем-то сцепились, то ли они воевали друг с другом. Как бы там ни было, сражение проходило бурно, и в процессе боевых действий в системе были уничтожены абсолютно все небесные тела, за исключением звезды. Впрочем, ей тоже досталось. Оружие притечи заставило ее превратиться в красного карлика, в огромный пылающий шар на которое было больно глядеть даже через специальное оборудование. Чёрт его знает, действительно ли все произошло так, как гласили легенды, рассказываемые друг другу шахтерами, или же особенности этой системы были бы основаны совершенно другими причинами. Однако факты оставались фактами. Планет тут не было. Только астероиды, причем богатые на ресурсы. Именно в этой системе нашли четыре разных артефакта «Притечь», каждый из которых стоил целое состояние. Здесь никто и никогда не находил даже намеков на корабли древней, давно исчезнувшей цивилизации. Вот и верь во что хочешь. Уже пару лет прошло с тех пор, как в этой системе обосновались камнееды. Целый шахтёрский флот во главе с «Флагманом» — огромным промышленным кораблём. Своими размерами он мог бы посоревноваться с некоторыми провинциальными станциями. Именно вокруг него и была сосредоточена жизнь в системе. Мелкие, юркие бурильные корабли сновали рядом, заправлялись, заряжались, чинились, летели назад на свои позиции, чтобы вгрызться в камень и бурить его, бурить. Небольшие транспортные корабли, словно муравьи, стаскивали к флагману со всех сторон истроенного поля добычу. Терлись тут и частные подрядчики корабли свободных, решивших, что добывать ресурсы рядом с этим гигантом будет намного безопаснее, чем чёрт знает, где, в гордом одиночестве. Они уже почти набили свои трюмы и в скором времени собирались отправляться назад, в цивилизованные миры, чтобы сбыть добыты. Причём планировали это сделать как можно быстрее, прежде чем гигантский корабль сделает то же самое. Ведь все отлично знали, как падала цена на руду, когда шахтерский флот прилетал назад, чтобы распродаться. Рика и Юджин прилетели как раз вовремя. Пока еще добыча ресурсов свернута не была, но флот отрабатывал последние смены, предвкушал скорый отлёт и дальнейший свой отдых. Лунь появилась на краю системы и сразу направилась к шахтерскому флагману. Еще по пути Рика принялся вызывать диспетчера, чтобы получить разрешение на стыковку. Какова цель визита? Дежурная фраза диспетчера заставила Рика задуматься. Но на выручку ему тут же пришел Юджин. Прилетели, повидать старого друга. Простите, однако у нас работают на контрактной основе и время для приема посетителей. Наш друг не работает по контракту. Как раз он контракт и предлагает подписать. Назовите, пожалуйста, имя и фамилию сотрудника, которому вы желаете нанести визит. И Юджин назвал, вот только той реакцией, которую он ожидал, не последовало. Назовите своё имя и фамилию, я передам руководству. Юджин сделал, что от него просили. Спасибо, ожидайте. Заявил оператор и отключил связь. Не, не, ну ты погляди, храняк совсем уже охренел. «Я к нему еще на прием не записывался!» «А <смех> что ты хочешь, крупный бизнесмен?» «Занятой, наверное». «А, добухает, как обычно. Когда все сделано и работает, храняк может только одним заняться». «Чего его, не знаешь что ли?» Нашел из чего свою бодягу гнать. Соорудил из зажигалки, самогонную установку и трудится вовсю. Только пробу снимает и в астрал выпадает «Так, может, он сейчас как раз в астрал и выпал? Придется нам ждать, пока вновь тело не вернется. Его ж хрен добудешься, если нажрался». «Это да. Ну что ж, будем ждать». Ждать, как оказалось, пришлось недолго. Диспетчер сама вышла с ними на связь и выдала. «К сожалению, посадка вам запрещена. На данный момент вас принять не могут». «А что, опять руководство нажралось?» «Ничего, мы подождем. «Простите, но вам запрещена посадка. Если вы попробуете приблизиться, то мы вынуждены будем применить средства самозащиты и... «Это что за хрень? А ну, давай замо охраняки. Кто у вас там в адеквате есть?» Спустя минуту на экране появилось лицо. И лицо это совершенно не понравилось Рика. Худой, смуглый тип с бегающими глазками и аккуратными миниатюрными усиками. Он походил на коварного кота из детских мультиков воплощение хитрости жадности, олицетворение негативного персонажа. «Добрый день, господин, и чем могу помочь?» «Ты еще что за хрен?» «Меня зовут Змеглас Лжевский, я ближайший помощник владельца И...» «Вот что, дружок, твой владелец — наш хороший приятель, и нам нужно с ним встретиться, чтобы обговорить одну очень перспективную денежную сделку». Боюсь, мой наниматель по четвергам не подает. Более того, вынужден вам предложить поискать спонсора для покупки спиртного где-нибудь в другом месте. Здесь таких нет. А теперь, извините, вынужден откланяться. Экран выключился. «Ах ты, урод! Он что, нас алкашами обозвал?» «Похоже на то». «Вот урод, а!» «Да, здорово он нас отфутболил. И, кстати, они действительно активировали пушки и навели на нас». Да ну, вот так значит. Знаешь, Рика, мне кажется, я начинаю догадываться, как случились все те странности, о которых ты рассказывал. Что ж, ну этот змигло сам напросился. Юджин уселся назад за консоль управления, подключился к общей сети и вошел в аккаунт Старлансеров. — Я тебе покажу, по четвергам не поддаёт. — проворчал Юджин, пока его пальцы мелькали над клавиатурой.